Часть третья. Закончили слушание? Давайте перейдем к практике. Действие всегда важнее обычного намерения, в особенности в тех случаях, когда речь идет об инновациях. Даже самая лучшая стратегия должна быть реализована, в противном случае все усилия пропадут в туне. Как говорил Томас Эдисон, видение беспрактической реализации есть не более чем галлюцинация. С помощью навигатора по бизнес-моделям мы разработали новую методологию, которая упорядочивает процесс инновационного бизнес-моделирования и стимулирует нестандартное мышление, ключевую предпосылку создания успешных бизнес-моделей. Имеющие под собой основательную теоретическую базу, эта методология неоднократно доказывала свою применимость в реальных условиях. Чтобы компании удалось разработать и внедрить инновационную бизнес-модель, следует не только осознавать огромное значение этого шага, но и подтолкнуть всю компанию к участию в этом процессе. Это самый важный и одновременно самый трудный этап. Чтобы помочь руководителям в создании и применении бизнес-модели, мы разработали различные инструменты. Учитывая колоссальный спрос на новую методологию инновационного бизнес-моделирования, Навигатор по бизнес-моделям проживет долгую жизнь. Будущая гонка за сравнительными конкурентными преимуществами сместится из сферы товаров и услуг в область бизнес-моделей. Компаниям стоит подготовиться к этой гонке. Обозначить возможности недостаточно. Новаторам и предпринимателям нужно ловить эти возможности и действовать активно. Знание прошлого помогает созидать будущее. Советы для руководителей, представленные в последней части аудиокниги, будут полезны тем, кто на практике применяет этот новый подход для коренного преобразования бизнес-модели. 10 рекомендаций по эффективному бизнес-моделированию. Рекомендация первая. Заручитесь поддержкой высшего руководства. Создание инновационной бизнес-модели – это вам не пара пустяков. Обеспечьте понимание значимости, связанных с инновационным бизнес-моделированием вопросов, подчеркивая преимущества новой бизнес-модели для вашей компании. Ссылайтесь на самые успешные случаи внедрения инновационных бизнес-моделей как в вашей отрасли, так и в других областях. Яркие примеры могут на многое раскрыть глаза. Проявите настойчивость. Вряд ли осознание важности создания новой бизнес-модели придет за одну ночь. Рекомендация вторая. Сформируйте разноплановую команду. Инновационные бизнес-модели не должны разрабатываться разрозненными группами. Создание инновационной бизнес-модели – задача комплексная и многоаспектная. Постарайтесь привлечь сотрудников с различным профессиональным опытом и из различных отделов. Обязательно добейтесь того, чтобы все участники четко осознавали значение инновационной бизнес-модели. Она определяет четыре важнейших измерения деятельности компании – что, кто, как и почему. Не забудьте пополнить команду сторонними участниками. Никто не будет противодействовать косности эффективнее, чем они. Рекомендация третья. Будьте открыты для перемен и готовы учиться у других. Помните, что будущее уже наступило, оно просто неравномерно распределяется. Немного паранойя не повредит, всегда ставьте под сомнение прочность фундамента сегодняшнего успеха. Настройте себя и остальных сотрудников на установку «с гордостью нашли в другом месте» вместо «придумано не здесь». Постоянно контролируйте и анализируйте изменения внутри экосистемы своей компании. Заметны ли признаки того, что в будущем могут возникнуть вопросы к текущей бизнес-модели? Рекомендация четвертая. Ставьте под сомнение доминирующую в отрасли логику с помощью 55 шаблонов бизнес-моделей. Применяйте принципы подобия и конфронтации для более упорядоченного использования шаблонов бизнес-моделей. Попробуйте протестировать свою бизнес-модель с помощью не только близких шаблонов, но и в достаточной степени отдаленных. Не прекращайте попытки. Поначалу кажется, что в других отраслях нельзя ничему научиться. Особенно трудно вырваться из плена доминирующей отраслевой логики людям, обладающим солидным опытом в вашей сфере деятельности. Воспользуйтесь тактильными карточками или другими инструментами для приумножения творческого потенциала шаблонов бизнес-моделей. Рекомендация пятая. Культивируйте культуру открытости. В комнате не должно быть священных коров. Избегайте негативных оценок предложений, возникающих на ранних стадиях генерирования идей по поводу будущих бизнес-моделей. Любую идею очень легко загубить на корню. Помните, что инновационная деятельность по своей природе сопряжена с неудачами и риском. Предоставьте сотрудникам необходимую свободу, чтобы генерировать новые идеи, и позвольте им ошибаться. Рекомендация 6 Воспользуйтесь итеративным подходом из многих циклов. Проверяйте предположения. Хорошенько продумайте схему чередования дивергентного и конвергентного мышления. Для установления баланса креативности и упорядоченности требуется некоторый опыт. Не рассчитывайте, что самая блестящая идея осенит вас уже в самом начале. Создание инноваций требует упорного труда, многократного повторения и времени, как и любой другой процесс. Не откладывайте проверку предположений в долгий ящик. Рекомендация 7. Не тратьте слишком много времени на анализ бизнес-кейсов. Обычно все расчеты оказываются неверными уже на ранних этапах. Ни один бизнес-план не выживает после первого контакта с клиентом. Это в еще большей степени относится к расплывчатым проблемам, связанным с бизнес-моделями. Продумайте несколько возможных вариантов развития событий с тем, чтобы подготовиться к грядущим переменам. Сформулируйте показатели, по которым будет определяться успешность вашей бизнес-модели. Рекомендация 8 Снести риски за счет создания прототипов. Одна картина стоит тысячи слов, один прототип стоит тысячи картинок. Попробуйте воплотить идею в виде прототипа. Подготовьте прототип как можно быстрее, чтобы быстро получить обратную связь в отношении бизнес-модели. Прототипы могут принимать форму детальной презентации, отзывов клиентов, пилотного проекта с первоначальным выходом на рынок и так далее. Корректируйте бизнес-модель, исходя из информации, собранной на стадии пилотного проекта. Лучше потерпеть неудачу на как можно более ранних этапах процесса. Рекомендация 9. Придайте новой бизнес-модели, необходимой для развития контекст. Обеспечьте защищенную окружающую среду для вашей бизнес-модели. Предоставьте команде, работающей над бизнес-моделью, свободу в самом начале, а потом ставьте перед ней четкие цели. Требуйте долгосрочных преимуществ, а не краткосрочных результатов. Следите за тем, чтобы инновационное преобразование бизнес-модели не прекращалось. Новая бизнес-модель не высечена на камне, и она постоянно должна подвергаться проверкам. Рекомендация десятая. Активно руководите процессом перемен. Станьте для своих сотрудников образцом для подражания в отношении грядущих перемен и мотивируйте их различными стимулами. Продвигайте в компании идеи инновационного бизнес-моделирования. Позаботьтесь о справедливом и прозрачном процессе перемен. Развивайте умения, отсутствующие у вашей компании. Культивируйте позитивный настрой в отношении будущей инновационной бизнес-модели.